Глава третья. Анна. Я проснулась и сладко потянулась. Давненько это хорошо не высыпалось. Во всем теле царила невероятная легкость. Мягкий свет маленьким солнечным зайчиком играл на лице. Так, стоп! Какое к чертям солнце? Я должна быть на балу! на своем первом балу, к которому готовилась всю жизнь. Неужели я заснула и все проспала? От ужаса глаза широко распахнулись, тело приняло сидячее положение. А дальше все снова пошло не так, потому что передо мной опять была все та же спальня, которую я видела вчера во сне. Или не во сне. От одной этой мысли тело покрылось неприятными мурашками. Но в самом деле, каковы шансы, что во сне можно заснуть, и в нем же проснуться. Был бы телефон, можно было бы погуглить, но что-то мне подсказывало, что телефона нет. Ведь если так подумать, то получится, можно во сне и целую жизнь прожить, и умереть тоже. От подобных мыслей я снова поежилась, и именно в этот далеко не радостный момент мне на бедро опустилась мужская рука. И уж совсем собственническим жестом потянула мое еще теплое после кровати тело к себе. «Ешкин Кот, Тут даже щупать себя не надо!» Настолько были реалистичны все чувства. Я посмотрела на мужчину, который безмятежно спал рядом и только тихонько шевелил во сне губами, словно с кем-то разговаривал. «Джеймс, значит! Принц!» «Господи, а что если я попаданка?» От одной мысли о подобном, совершенно невероятном и абсолютно неприятном повороте событий меня снова перекосило, и я поняла что из постели стоит выбраться до того, как я своей вознёй умудрюсь разбудить этого абсолютно неизвестного мужика, которого я первый раз, ну, ладно, второй раз в жизни вижу. Чёрт, он ведь меня еще вчера и фавориткой своей при всех назвал. Вот уж подфартило, однако. Я начала судорожно мерить шагами комнату. И почему я не читала книг про попаданок? Сейчас, наверное, было бы намного легче, но это не точно. «Может, это все-таки сон?» Я подошла, осторожно потрогала портьеру красивого голубого цвета. «Нет, на сон не похоже. Уж слишком реалистичное ощущение. А значит, рисковать не стоит. Итак, что мы имеем?» Я обернулась и снова смерила взглядом полуголого мужчину, мирно посапывавшего в постели. «У нас есть один принц, который вчера назначил меня фавориткой. С одной стороны, это, конечно, хорошо». Гораздо печальнее было бы оказаться прачкой. С другой, ну вот совсем не очень. Во-первых, у меня решительно нет абсолютно никакого серьезного опыта в общении с мужчинами. Несерьезного опыта, впрочем, тоже нет. А значит, приличной фаворитки из меня точно не получится. Во-вторых, непонятно, зачем ему сдалась фаворитка и что произошло с предыдущей. А меня этот вопрос должен интересовать прежде всего – Ясно ведь, что я ему не в качестве любовницы понадобилась. В этом случае он бы себя вел совсем по-другому. Тогда зачем принцу, от одного вида которого у большинства представительниц слабого пола тут же начинается обильная слюна отделения, липовая любовница? Дело здесь нечисто. Более того, он мне явно доверяет, хотя и не знает, кто я. Если бы знал, то точно не спрашивал моего имени. Кстати, а кто я? Нет, понятно, что я – это я. Вот только интересует вопрос, тело-то мое или нет. Потому что если предположить, что все это реальность, а я попаданка, то ведь совсем не факт, что я попала в собственное тело. От подобной мысли мне стало не по себе. И я, поежившись, начала на автомате искать в комнате зеркало. Мы же в спальне, в конце концов. Но, видимо, я действительно совсем недостаточно общалась с мужчинами, потому что в этой комнате на зеркало не было и намека, а значит, надо преодолевать страх и идти на разведку боем. Из комнаты вели четыре двери, две из которых я примерно помнила. В одну меня сюда внесли, а значит, за ней скрывался кабинет, а во вторую вломилась толпа, значит, там коридор. Логично предположить, что в таком случае хотя бы одна из оставшихся дверей должна оказаться в ванной. В ванной обязательно должно быть зеркало даже у мужчин, а вот что за второй, неизвестно. Но шансы велики, 50 на 50, рискнуть стоит. Прежде чем отправиться на разведку, я осторожно отодвинула портьеру и взглянула в окно. Кто его знает, что там может оказаться? Вдруг гиена огненная? Или драконы летают? Единороги бегают? Однако, к моему разочарованию, за окном оказался очень красивый Но довольно скучный сад. Никаких драконов, эльфов, прочих магических существ видно не было. Ни дебютантки из себя, ни попаданки они не выходит. Даже в сильно магический мир попасть не можешь. Пробурчала я себе под нос и тихонько двинулась в направлении ближайшей двери. За ней оказалась ванная, без зеркала. И я, не скрывая мыслей и чувств, ярко ругнулась и тут же притихла, потому что принц пошевелился в постели. Только этого мне не хватало. Я пока решительно не готова продолжить наше общение. Да уж, шпиона из меня точно не сделать. Зря только имя великого Бонда вспомнила. С такими мыслями на цыпочках я продвинулась к двери, за которой оказалась огромная гардеробная, по размерам равная спальне. И в ней, к моему вязчему счастью, нашлось зеркало. Поэтому я откинула мысли о том, зачем мужчине столько тряпок, И поспешила полюбоваться на себя. На меня смотрела я. Ну, или почти идеальная копия. Все те же волосы и глаза, форма носа, улыбка. Я тихо хмыкнула. Это ведь ничего не значит. Может, это мой двойник. Или вообще параллельная реальность. Ну, или как ее там. Потянулась рукой к зеркалу, и внезапно пальцы прошли сквозь него. Это еще что такое? Но прежде чем успела испугаться или отдернуть руку, меня начало засасывать в глубину зеркала. Кажется, я поторопилась с выводами насчет скучности и немагичности этого мира. Джеймс. Я категорически не любил утро. Пение птиц и первые лучи солнца вызывали у меня жгучее желание забраться поглубже под одеяло, а птиц пристрелить и зажарить. Весь дворец знал, что до обеда меня лучше обходить стороной, потому что попасться под горячую руку принца может быть просто опасно. Нет, я, конечно, не самодур и никого пока не казнил, но пару людей сослал куда подальше. Именно поэтому, когда ближе к утру в моей спальне началась непонятная возня, у меня внутри проснулся зверь. Кому там жить надоело? Одновременно я вспомнил, что у меня оказывается новая фаворитка, которая спала со мной в одной постели. И именно в этот момент я четко осознал и понял, почему именно не женат, и любовниц у меня не водится. Все просто. Я крайне ассоциален утром. А женщинам по утрам хочется ласки и внимания. Когда я в этот же момент размышляю, не раздавить ли красавицу подушкой, естественно, не получив желаемого, Женщина начинает злобно пыхтеть или топать ногами, как целое стадо слонов, окончательно выдергивая меня из легкой дремы, уже порядком осатаневшим. Наступившая на мгновение тишина сменилась испуганным вскриком, а я, злее черты и темнее тучи, сел в кровати, чтоб ей пусто было. Анна рявкнула на всю комнату, так что окна задрожали, но ответа не последовало что серьезно насторожило. Еще не хватало, чтобы от моей новой, пусть и липовой, фаворитки избавились еще до наступления утра. Точно ведь тогда скажу, что это я. А от подобной репутации мучителя девушек уже потом никогда и ни за что не отмыться. Тишина меня все больше напрягала. И я, бурча и ругая себе под нос, начал сползать с кровати. Вот же скотство настоящее. И куда теперь мне кидаться? Дверей в спальне было четыре штуки, из-за которой из них Анна совсем непонятно. Вот нельзя было записку оставить или знак какой-то. Но мои размышления прервали. Дверь в спальню резко распахнулась, и за ней обнаружилась приличная толпа народу. Это что вообще такое? Я был в шоке. Глаза судорожно бегали по многочисленным лицам. О, я решил вам завтрак в постель принести. Надо же, милой пары, после бугной ночи покушать как следует. Первым отмер главный повар, тут же ловко разбросав всех стоящих поблизости в разные стороны с помощью небольшого столика, от которого, надо сказать, ума умопомрачительно пахло кофе. И что, прямо сами решили принести? Не скрывая язвительности, переспросил я. Главный повар не соглашался покидать кухню даже для того, чтобы презентовать свои блюда иностранным посольствам. А тут мне одному и завтрак с постель. С чего бы такое счастье, даже подозрительное. Но как же? Я же должен оценить, кого мне предстоит откармливать. Говорят, вы выбрали себе тощую птичку. Нежно пропел повар, поднимая крышку с позолоченного подноса под которым оказалась впечатляющая коллекция пирожных. Вот, все сам, всю ночь корпел, порадовать хотел. А где же наша красавица, которой удалось покорить ваше сердце? Заискивающий поинтересовался. Теперь уже не главный повар, а главный претендент на повешение. Это что же получается? Он не меня порадовать хотел, а попялиться на мою Анну? «Анна принимает душ, так что можете оставить завтрак и удалиться». Резко приказал я, а по толпе прошел разочарованный выдох. «А какое родовое имя и титул новой фаворитки, ваше высочество?» Донеслось робкое откуда-то с задних рядов, а я настолько опешил, что даже потерял дар речи. «Это они что, все приперлись поглазеть на мою фаворитку? Вот теперь я начал закипать по-настоящему». Они что, совсем страх потеряли? А остальные что здесь забыли?» Произнес я таким тоном, что львиная часть этих разгильдяев и нахлебников резко вспомнила, что сплетни сплетнями, а голова на плечах одна, и сохранить ее вообще привычная функция. И они тут же поспешили найти себе более достойное занятие, лучшее, чем толпиться у моих дверей. Остались только мой советник, церемониместр, и трое придворных, отвечающих за мой гардероб. «А вы здесь зачем?» — смерил я всех пятерых тяжелым взглядом. «Как это? А помочь одеться?» Несколько неловко и с сомнением высказался один из придворных, чье имя я сейчас никак не мог вспомнить. Сразу видно, что дурак, и опыта в общении со мной по утрам у него не хватало. «Одеться мне поможет новая фаворитка». — Раздеться, впрочем, тоже. А вот вам стоит озаботиться поиском нового места, потому что я освобождаю вас от занимаемой должности, — прошипел я, напустив максимум яда в голос. Двое оставшихся придворных быстро сообразили, что дело дурно пахнет, и поспешили сделать вид, что они статуи, ну или вообще случайно мимо проходили. — Что вам? — поинтересовался я у церемонии который так и стоял с безмятежным видом. Согласно протоколу, я обязан присутствовать при одевании наследника престола, ровно заметил он, делая шаг в направлении спальни. А я на секунду задумался, что бы такое ответить, потому что по факту церемониймейстер был прав. Но сегодня я совсем не горел желанием видеть его в своей спальне. Точнее, я никогда не горел, но сегодня особенно. Мои размышления прервал звук открывшейся за моей спиной двери и абсолютно ошарашенные лица мужчин в дверном проеме. Я повернул голову и остолбенел. Там стояла Анна, полностью мокрая. С волос ручьем стекала вода, губы немного посинели, а прилипшая к телу рубашка просвечивала, не оставляя ни малейшего места для воображения. «Вода холодная!» – буквально простучала она зубами, а я подпрыгнул на месте. «Все вон!» – заорал я и хлопнул дверью в комнату, нисколько не волнуясь о том, что, возможно, успел кому-то попасть по любопытному носу.